Глава десятая «Мы вылезали в одежде», — несвязно пробормотала Эмили. «Где низ от костюма? Ни...» «Тихо! Не надо имен!» — оборвал ее я. Нина с Эмили не были титулованными аристократками и не принадлежали к семейству вандербильтов, но не являться же на публике в маске вместо костюма. Им потом мыли бы кости до скончания веков. «Жарко!» — пробубнил Нинин голос из ослиной головы. Стеклянные глаза осла были обращены к потолку. Смотреть наружу полагалось через рот, довольно широко открытый. Я заглянул в отверстие, в глубине сверкнули глаза. Так бывает, когда спугнешь апоссума ночью у мусорки. У них сетчатка отражает свет. «Привет, кошемерчик!» — пропела Нина. «А я ведь голая. Любуешься?» «Налюбовался», — сказал я, заворачивая Нину в гадалкину скатерть, которая очень кстати висела у меня на плече. Получилось что-то вроде саронга «Теперь мы квиты», — объявила Нина. «Я тебя увидела, а ты меня». «Кашемир увидел Нину». «Да-да», — пробормотал я, оглядываясь. «Интересно, увидел ли Нину только Кашемир?» или весь зал. Видимо, в тот раз вечеринка была на редкость веселой, раз никто не заметил появление обнаженной женщины шести футов росту в маске осла и жемчугах. — Я грез сми, если жарко! — Эмили с трудом выговаривала слова. — Маска, экстим! Фу! Маски жаркие! Я с сейчас сыму! — Так, никто ничего не снимает без разрешения, — рявкнул я. «За мной! На выход!» Нина затрясла головой, как малыш, который затолкал в ухо фасолину. «Нет, нет, нет, нет!» — объявила она и топнула ногой, чуть не свалившись при этом. «Ох, и напилась ты, каланча!» — пробормотал я, подхватывая ее под руку. «Как жизнь!» — подобрела Нина. «Будет хороша, когда мы уберемся отсюда!» Я сгреб ее в охапку и потащил к выходу так матери утаскивают протестующих детей со дня рождения. Дети ни за что не хотят уходить, пока не подали торт. — Солнце! Хватайся за свитер сзади и держись крепче! Выйдя на улицу, я свернул в ближайший переулок и прислонил Нину к стене. Мой взгляд упал на нечто странное на обочине, похожее на погибшего под колесами койота. — Это то, что я думаю? — спросил я, указывая на шкуру. Я зря надеялся, что свежий воздух их отрезвит. Они еще больше расклеились. Нина была не в состоянии отвечать. Эмили хотя бы смогла повернуть маску с бессмысленным выражением в том направлении, куда я указал. Она зачем-то закрыла одно из отверстий для глаз, долго приглядывалась и, наконец, объявила. — Это же зад осла! Нина тем временем начала сползать по стене. Я успел ее поймать, пока она не села в грязь и снова подхватить на руки. Нина была совсем легкой. Я еще подумал, у нее, наверное, полые кости, как у птиц. Пока я пытался поудобнее пристроить на плече Нину, Эмили согнулась вдвое. Ее, кажется, рвало. Я никогда не видел, чтобы кого-то рвало в маске. Не повезло, так не повезло. Эмили, сказал я, маску хоть снимите. Эмили выпрямилась. Сдвинула маску на затылок и вытерла глаза. Она, оказывается, смеялась. «Смешно!» — заливалась она. «Зад! Осла! Осла! Ла-ла-ла!» «Что на вас нашло?» — вздохнул я. «Это мы нашли! ты? Ну, примерно так я и понял. Я был удивлен, что Эмили в гораздо лучшей форме, чем Нина. Сколько шотов выпила каланча? Спросил я. Много! протянула Эмили и попыталась сосчитать на пальцах, но никак не могла попасть рукой по руке. Тричть, бнила она. А я выкидывал на заднее сиденье. Сонц, молодец! Эмили попыталась погладить себя по голове, однако это у нее тоже не вышло. Я похолодел. Заднее сиденье? Вы пили шоты рядом с водителем в такси? Не, сказала Эмили, потрясла головой, отчего потеряла равновесие, и была вынуждена ухватиться за стену. О моей машине! Только не говорите, что вели машину в таком состоянии, пожалуйста. Я не вела, объявила Эмили, выпрямляясь, потом добавила, старательно артикулируя. Вела Нина! Потом мы обогнули здание и пошли к реке. Эмили по пути собирала остальные части ослиного костюма. Свалилась она только один раз и встала самостоятельно, так как у меня руки были заняты в дупель пьяной миллионершей. Знаете, что я обычно говорил родителям, чьи бедовые дети попадали в больницу по собственной глупости? Главное — живой. Пусть придет в себя, осознает, как ему повезло. Завтра поругаете, — говорил я. Эту житейскую мудрость я впервые осознал в тот вечер, когда тащил Нину к машине. Пирс Эрроу мы нашли у реки. Крыша была опущена, передние двери открыты, ключ торчал в замке зажигания. Непонятно, каким чудом не угнали. Эмили, хоть и с не первой попытки, открыла заднюю дверь. Заднее сиденье было застелено, похоже, одной из простыней из запаса Маргарет. Маргарет вряд ли обрадовалась бы, а я был доволен. Я водрузил Нину на сиденье, придержав немного, чтобы стянуть ослиную голову. Мокрые от пота волосы прилипли к лицу. Она несколько раз моргнула и, прищурившись, посмотрела на меня. — Кошмирчик, это ты! — А кто, по-вашему, вас нес? Эмили? — Нет, — сказала Нина и поцеловала меня в губы. Пахло от нее испорченной мятой, и вкус был соответствующий. Я высвободился из объятий, и она сказала. «Какой же ты красавчик, Кашемир! Почему?» «Говорят, в отца», — ответил я. А он был похож на своего отца. У Беннетов сильные гены. «Ошибка!» — вдруг воскликнула Нина и яростно замотала головой, чуть не скатившись на пол. Я водрузил ее на место, она сложила руку в кулак и, с трудом прицелившись, ткнула им в герб у меня на груди. «Почему книга? Должна быть лошадь!» Потом она упала на сиденье и закрыла глаза. Я обошел пирс Эрроу кругом, проверяя на предмет повреждений. О чудо! Не единой царапины. Я засунул ослиную башку в багажник и оглянулся в поисках Эмили. Хотел забрать у нее зад. Серая махровая ткань одиноко лежала на асфальте. К моему ужасу... Эмили и след простыл. Впрочем, она ушла недалеко. Я застал ее сидящей на коленях возле решетки канализации. Крылья запутались в шлейфе, пустоглазая маска съехала на затылок. Я присел рядом, снял с нее маску и подержал волосы, пока ее рвало. Когда приступ прошел, я спустился к реке и намочил в холодной воде бандану. Эмили вытерла лицо и выпрямилась. Напиваться не так весело, как Нина, расписывала, пожаловалась она. Да уж, сказал я. Когда я была беременна, несколько месяцев меня рвало целыми днями. Организм очистился, и Эмили заметно протрезвела. Врачи боялись, что я умру от голода. Желудок ничего не принимал. Только соленые крекеры, и то не всегда. Если бы я тогда успел поучиться в медицинском я бы объяснил что во время первой беременности женщины иногда страдают чрезмерной рвотой это называется гиперемезис. достаточно редкое явление однако случается раньше его называли природная регуляция рождаемости не всякая женщина отважится на второй заход пережив такое поскольку в медицинском я в то время еще не учился я сказал не очень то приятно совсем неприятно А муж никогда не держал мне волосы, пока меня тошнило. Ни разу. Я помог снять крылья и положил их в багажник. Эмили заползла на переднее сиденье, и мы были готовы ехать домой на ранчо. Я повернул ключ в зажигание, и в свете приборной доски увидел ее лицо с испаренной на лбу и бледнее белой маски. — Подождите, — попросила она, — пусть желудок немного успокоится. «Пожалуйста», — ответил я. Эмили сделала глубокий вдох. «Кажется, я не создана для увлекательных приключений, о которых рассказывает Нина». Голос звучал даже более хрипло, чем обычно. «А как же, скорее застрелюсь, чем пойду на маскарад?» — спросил я. «Наверное, поэтому она и попросила спрятать револьвер, чтобы не было соблазна». «А где были ключи?» «Нина нашла их в моем сапоге. Куда сама и спрятала? Не исключено. Значит, она изначально планировала приехать. Мы хотели сделать всем сюрприз. И Нина вела со сослов на голове? Нет, конечно!» — воскликнула Эмили. «Она же не сумасшедшая. В маске вести невозможно, очень плохо видно». Мы сразу поняли, когда съехали в Канаву после выезда на главную дорогу. Нам невероятно повезло. Канава была мелкая, и мы выбрались. Я оттолкала. Сказочное везение. А дальше что? Дело было так. Первым делом они заехали в винный магазин, потом припарковали пирс Эрроу на стоянке у реки и начали пить. Они не успели как следует рискнуть жизнью, к моему облегчению. Просто слишком много и слишком быстро выпили на голодный желудок. Как подростки. «Чайники», — так, кажется, говорят. Я-то думал, что Нина — бывала кутежница и знает, что к чему. Видно, переоценил. «А верх я оставил открытым, чтобы шнапс успел высохнуть», — завершила свой рассказ Эмили. «Шнапс?» — фыркнул я. «Школьница, честное слово. Вкус у него, как у освежителя для рта». «Мятный». Теперь понятно, почему Нинин поцелуй пах мятой. «А как же вы собирались добраться домой, если обе были не в состоянии вести? спросил я. «Попросить вас?» — ответила Эмили. «Мы хотели вас украсть». «Ну, не совсем украсть». «Нина говорит, вы в полном нашем распоряжении, пока мы живем на ранчо». «Неужели?» «Маргарет сказала, можно вас брать, когда понадобится». — Понятно. Что ж, я польщен. Кстати, про частную собственность. Ключи в замке зажигания вы оставили на радость грабителям? — Нет. Ключи Нина не стала брать, чтобы не потерять. — Понятно. Действительно, явилась она без карманов. — А разве Нина умеет водить? — Я ее научила. — Вот куда вы ездили по ночам. От полуночи до двух ночи — самое удобное время для уроков вождения, правда? — Есть же фары. — Да, фары есть, я помню. Она рассмеялась, потом зажала рот ладонью. — Смейтесь на здоровье. Рад вас повеселить. — Сейчас опять вырвет, — пожаловалась Эмили. — Закройте глаза, опустите голову между колен и подождите. Так мы и сидели. Горный бриз доносил звуки музыки из бального зала, а на заднем сиденье громко храпела Нина. Как ни странно, ее звучный храп прекрасно сочетался с припевом песни Джонни Мерсера. Когда они поставили «Ты была милашкой в детстве», Эмили подняла голову и стала подпевать. Потом вновь со стоном откинулась на спинку кресла. — Поехали, Варт. Если будем ждать, пока мне станет лучше, просидим всю ночь. — Как скажете, — ответил я. Переключил передачу и вырулил с обочины. Машина слегка тряхнула, храп прекратился. Эмили наклонила зеркало заднего вида, чтобы проверить, не проснулась ленина. Возвращая зеркало на место, она сказала: В этом ее очарование, понимаете? В храпе? Она верит, что если уж делаешь, делай их полную силу. Это будет высечено на ее могиле. А знаете, что будет на моей варте? Что же, если я в корне не изменю жизнь, там будет написано «Осторожность превыше всего».